Впрочем, до Барбароссы было еще далеко, пока надо было спасать итальянского союзника, чья африканская колониальная империя расползалась по швам, в буквальном смысле этого слова. Сначала, в ноябре 1940-го, Гитлер еще считал положение итальянцев относительно благоприятным. Он даже рассчитывал на их наступление в недалеком будущем. Планировалось, что как только итальянцы захватят Мерса-Матрух, в их наступлении примет участие сначала немецкая авиация, а потом, для наращивания сил и наступления вглубь Египта, согласно директиве от 12 ноября, на помощь итальянским союзникам придет одна немецкая танковая дивизия, которую в Баварии пока неспешно оснащали всем необходимым для использования в тропических условиях. Разгром итальянских войск в Египте был для Гитлера полной неожиданностью. Катастрофическое поражение войск Грациани в декабре-январе коренным образом изменило обстановку в Ливии, и поэтому помощь Германии, запланированной для развития успешного наступления, теперь планировалась лишь как средство предотвращения катастрофы. Директива германским вооруженным силам от 11 января 1941 года Считала помощь Германии на Средиземном море, где Англия ввела против союзников превосходящей силы, необходимой из стратегических, политических и психологических соображений. Сухопутные войска получили приказ сформировать заградительные соединения, которые должно было оказать итальянским союзникам действенную помощь, прежде всего при отражении атак английских танковых соединений. Его переброска в Северную Африку планировалась на конец февраля, в связи с тем, что перед этим туда должны были прибыть еще одна итальянская танковая и одна моторизованная дивизии. 19 и 20 января Гитлер и Муссолини вели переговоры, в которых приняли участие их военные советники. Итальянцы все еще надеялись на то, что Табрук окажет более длительное сопротивление, чем павшая 5 января Бардия и что малочисленные пехотные дивизии вместе с бригадой, усиленной танками, сможет Восточные Дерны активными действиями остановить продвижение англичан. Итальянцы полагали, что таким образом им удастся удержать Западную Киринайку до тех пор, пока из Италии не прибудет пополнение. Но Муссолини на этот раз уже не возражал против отправки немецких сухопутных войск. Хотя еще в ноябре прошлого года он сам дал указание начальнику генерального штаба итальянских вооруженных сил ни при каких обстоятельствах не принимать предложения немцев об отправке в Африку их танковых дивизий. Характерно, что тогда он заявил «Если только немцы у нас утвердятся, мы от них никогда не отделаемся». Вскоре оказалось, что итальянцы, как этого и опасались немцы, слишком заблуждались в оценке своего положения и теперь крайне нуждаются в немецкой помощи. 22 января гарнизон Тамбрука сложил оружие. В Барди и Тамбруке англичане взяли в плен 75 тысяч человек, захватили 700 орудий и 207 танков. Упорное сопротивление в Тамбруке задержало англичан дольше, чем они того ожидали. Теперь у них было достаточно сил, чтобы начать решительные действия с целью завоевания Киринайки. Слабые итальянские силы восточной Дерны и близ Эль-Микили не могли помешать англичанам осуществить свой замысел. Итальянцы даже не пытались вести, как это первоначально планировалось, активные действия против продвигающихся вперёд англичан. Командующий английскими войсками воздержался от фронтального наступления на итальянскую дивизию оборонявшую сильную позицию восточной Дерны, и решил двинуться в обход через Эль-Микили. Находившиеся там итальянцы отступили, и англичане, развивая успех, вышли к Бенгази. Тем самым все итальянские силы, которые еще оставались к западу от Бенгази, были отрезаны. Когда они сделали попытку пробиться к Бенгази, англичане атаковали их на прибрежном шоссе и вынудили капитулировать. Было захвачено 20 тысяч пленных, 120 танков и 210 орудий. С 9 декабря 1940 года по 7 февраля 1941 года англичане почти полностью уничтожили 8 итальянских дивизий, взяли в плен 130 тысяч человек, захватили 470 танков и свыше 1300 орудий. Их собственные потери составили 500 человек убитыми, 1373 ранеными и 55 пропавшими без вести. Вот так описывает крах итальянского и ливийского фронта Типельскирк.